Во время трансатлантического перелета в грузовом самолете ВВС США Голговский и Роберт говорят о многом. Понятно, что Голговский тащит в роман все, но интересна та часть беседы, где они обсуждают присланную Робертом статью про фейк-симулякры. Атринохром это фейк-симулякр, говорит Голговский. Я это понял. В реальности дрф харвестировал луж. — Не уверен, что это верная постановка вопроса. Будь это так, вы бы про это вспомнили, разве нет?» Голговский кивает. — Вот. Лучше пока забыть эти оккультные мифологемы. Голговский изумлен. — Подождите, — говорит он, — вы хотите сказать, что этих феноменов не существует? Они нереальны? — Они существуют, — отвечает Роберт, — и они реальны. Наша организация отлично знает, что стоит за каждым из этих терминов, но на данном этапе расследования они только запутают. Считайте их пока нерелевантными. Голговского, однако, не так просто сбить с толку. «Про фейк-симулякры я понял», — мурлыкает он. «А не могли бы вы пояснить, что такое тролль-симулякр? Я, признаться, не вижу, в чем разница». «Роберт объясняет». Но смысл ускользает от Голговского. Тогда наш автор приводит в качестве примера придуманную им базу соломенных бомбардировщиков. «Это фейк-симулякр», — говорит он. «А как будет выглядеть тролль-симулякр?» Роберт вынимает служебный смартфон и просит боевой AI своей организации модифицировать каргометафору, превратив ее в тролль-симулякрум, так, чтобы было понятно русскому коллеге. Вот что отвечает за океанское железяка. Построив соломенные самолеты, вы создали надежный фейк симулятор Когда речь заходит о спрятанных на острове бомбардировщиках, все смеются и говорят о прямом и обратном карго-культе. Но, допустим, на миг, что в русском сегменте интернета осталось несколько пытливых умов, которые все еще не убеждены. Для них вы создаете тролль симулятор Это окончательная когнитивная маскировка. Вы разгоняете в русскоязычные сети дополнение к фотографиям соломенной карго-авиации. На соломенном крыле появляются покрышки. Теперь у русскоязычных зрителей будет столько новых тем для обсуждения, что о секретном аэродроме не вспомнят точно. Да, враг силен, констатирует Голговский. Читателю не до конца понятно, что он имеет в виду. Американскую спецслужбу или искусственный интеллект? Вероятнее второе. Автора поражает способность боевого AI не только формулировать нарративы, но и убедительно предсказывать человеческую реакцию на них. Ну, конечно, американская нейросеть самодовольна до культурного расизма и апроприаций тоже грешит, но что делать? Ведь учили ее люди, и ничто человеческое ей не чуждо. Именно так побеждают в культурных войнах троль — записывает Голговский, — «это издевательство над издевательством. Нечто, отвлекающее внимание, уже не от истины, а от того фейк-симулякра, за которым она спрятана. Здесь много нюансов, но в этом суть». Голговский спрашивает Роберта, насколько глубоко внедрены эти технологии в современный дискурс. «Можете смело считать», — отвечает американец, — «что...» Все без исключения темы, обсасываемые политиками и медиа, глобальное потепление, русская угроза, ковид и так далее, это фейк-симулякры и тролль-симулякры. Но от чего они отвлекают внимание? Роберт вздыхает, и улыбка сходит с его лица. Голговский смотрит в усталые стальные глаза под бейсболкой мага, и понимает, что есть вещи, о которых лучше не знать. «Мне вдруг вспомнилось, — пишет наш автор, — что американские модели предсказывают падение всех главных биржевых индексов примерно на 30-35% после любого применения тактического ядерного оружия, не обязательно российского и не обязательно против Америки. А уж если мексиканский картель прикупит где-нибудь старую ранцевую бомбу — Все, что американцы всосали через тарифы, а это уже перетекло на фондовый рынок, потому что паркуют бабло именно там, схлопнется за две минуты. А если повторить диверсию через неделю, с большой вероятностью начнется новая Великая Депрессия. И даже не надо запускать ракеты. Наши отцы-шестидесятники, похоже, изучили поражающие факторы атомной детонации не до конца — Финансовый импульс здесь будет покруче электромагнитного. Для страны, живущей за счет монетарной алхимии, это в высшей степени гибельно. Но самое страшное в том, что эта мысль легко может прийти в голову самим биржевым спекулянтам. Что, спрашивается, остановит банду шортселлеров? Тревога о судьбе человечества? Угу. А на кого все свалит? И гадать не надо. Конечно, вслух Голговский не говорит ничего подобного. Он уважает Роберта и не хочет усиливать его имперскую печаль. Вместо этого он слушает американца и хихикает над его историями про специальные тесты, используемые в западных разведках. Ну, кое-что из услышанного очень пригодится нашему автору впоследствии. По просьбе Голговского Роберт посылает еще несколько смешных запросов в боевой AI, а потом ложится отдыхать прямо на лавку. Голговскому не спится. Под впечатлением от услышанного он пускается в пространные рассуждения про искусственный интеллект. Вполне возможно, что они устарели еще к моменту выхода книги. Голговский задается вопросом, сможет ли ИИ заменить человека-творца, хорошего писателя, например. Интересная тема, поэтому коротко, действительно очень коротко, изложим многостраничные мысли нашего автора на этот счет. «Думать так, — пишет он, — могут только идиоты и книжные обозреватели. Дело в том, что истинное творчество — это процесс, не просто похожий, а просто противоположный тому, что делает большая лингвомодель, генерируя текст». Тексты, создаваемые лингвомоделями, максимально предсказуемы. Большая лингвистическая модель именно за этим и гонится. Она находит самое вероятное следующее слово и ставит его в ряд. Это всегда повторение уже известных паттернов. Настоящее творчество, наоборот, максимально непредсказуемо. Но с точки зрения статистики гениальность неотличима от абракадабры шил убешшур из стихотворения «Крученых», близко по информационной энтропии к крг душ крг из «Случайной генерации», Ну, если, конечно, стихи «Крученых» и статьи о нем не входили в массив обучения. Дело в том, что человеческий гений производит вовсе не информацию, он не создает сообщения, уменьшающие неопределенность наших представлений. Гений создает новое пространство представлений, или на худой конец новую систему связей между ними. Вообще понятие информационной энтропии, применительно к вопросам языкознания Голговский пускает колечко дыма из заветной трубочки, вызывает большие вопросы. Дело в том, что теория информации оперирует здесь только синтаксическими вероятностями и принципиально не берет в расчет такие факторы, как полезность, смысл, прагматичность, эстетическая ценность, новизна и так далее. А это и есть показатели энергии слова, определяющие энтропию смысла. Эти эффекты неизмеримы математически и не поддаются симуляции и моделированию, потому что субъективны. Они не опираются на шаблоны, а наоборот, ломают их непредсказуемым образом. Клише в нужном месте может быть печатью гения, абракадабра тоже, а в другом месте это просто абракадабра и клише. Замкнутую в себе лингвомодель с обратной связью, генерирующую бесконечный текст, ждет своего рода смысловая смерть, образно говоря, рост смысловой энтропии. Хотя информационная энтропия ее генераций может оставаться минимальной, текст будет чрезвычайно грамотным, ровным и гладким. Именно поэтому лингвомодели деградируют, когда им вскармливают выхлоп других лингвомоделей. С ними происходит то же, что с коровами, которым засыпают в корм порошок из костей других коров. По этой же причине писателям не стоит читать других писателей, если, конечно, это не их способ прокормиться. Автору лучше настроить свою внутреннюю лингвомодель на корпусе величайших книг еще в юности, а затем тренировать ее исключительно на сыром массиве реальности. Творец создает радикально новое, даже используя обломки старого. Линговая модель ИИ всего лишь усредняет сказанное прежде. Поэтому ИИ никогда не заменит гения. Самодовольство, пробивающееся здесь в тоне Голговского, не до конца нам понятно. А вот бухгалтера, теледиктора, обозревателя или бьюти-блогера запросто. Как сборщик, компилятор или пила, ИИ бесподобен. Сколько лет каждый из нас мечтал про умный гугл, с которым можно общаться, и вот мечта сбылась. Только не нужно путать это с творчеством. Что такое творчество, знает только Бог, потому его и называют творцом. Но апофатическое определение дать можно. Творчество есть именно то, к чему не способен и в силу своей вторичной природы. А то, к чему и способен картинки, видео, крафтовый порн, дофамин-музончик, рифмованная мелота, сложные справки это не творчество. Иногда это вполне себе искусство, творчество и искусство разные вещи. Но чаще всего это полезная и удобная компиляция, переливание жира с ж... в сиськи. Беда в том, что именно это и является профессией огромного числа людей, которым, конечно, уже не победить железяку в конкурентной борьбе. Непонятно, зачем Голговский опять посягает здесь на мусечку боцман. Мы уже знаем, что прячется за его жабогодючим шифром. Давно пора успокоиться, Константин Параклетович. А по существу сказанного, Голговский, возможно, прав. Но временно кто доказал, что невозможно алгоритмическое вмешательство в систему именно с целью предотвращения ее смысловой смерти. Такие алгоритмы просто еще не придуманы. Но зарекаться не надо. Демон Максвелла вполне может оказаться цифровым.